Кто дал допрос захваченного турка, Матвей так и не узнал. Но по итогам ему лично сотник в очередной раз выразил публичное свое благоволение и объявил благодарность от всего воинства. Ответив положенными словами, парень вернулся в строй, и колонна снова двинулась в путь. Оглядывая своих подчиненных, Матвей автоматически отмечал пропыленную одежду потемневшие на местном солнце лица и руки и усталость в глазах поход и вправду выдался непростым что не говори о неопределенность изрядно выматывает тем более когда возможного врага нельзя просто без долгих разговоров уничтожить куда проще было бы где-нибудь на передовой лицом к лицу с открытым врагом вот тут всё зависело бы отличных качеств и умений каждого бойца, но, увы, за неимением гербовой. С этой мыслью парень мрачно усмехнулся и, вынырнув из своих размышлений и вздохнув, достал из подсумка подзорную трубу. Дорога, точнее, едва заметная тропа, велась вдоль границы у самых предгорий, так что напоминала похождение пьяного в дым зайца. Но очень скоро присмотревшись, Матвей понял, что получилось это не просто так и не по злому умыслу какого-нибудь первопроходца. Скальные выступы то и дело уводили тропу в сторону от границы, и приблизиться к ней можно было только пешком. Разглядывая горы и скалы, парень мысленно зацепился за какое-то воспоминание, связанное с этими местами, но никак не мог сообразить, С чем оно связано? Пара пластунов второй полусотни двигалась в авангарде. В этих местах сотник счел такую предосторожность необходимой, так что сигнал тревоги, поданный по цепочке, заставил Матвея отбросить сторонние мысли и вернуться в реальность. Также по цепочке была передана весть, что Гамалий собирает всех командиров на совет. Понимая, что это не просто дань моде и демократии, а необходимость, Матвей выехал на край тропы и тряхнул поводом. Буян, прибавив шагу, быстро подвез его к голове колонны. И парень, увидев одного из пластунов, вопросительно выгнул бровь, перехватив его взгляд. Чуть кивнув, казак плавно сместился к парню и, склонившись с седла, тихо прошептал. «Верстах в двух отсюда!» Какой-то отряд встал. Все вооружены. Вот сотника решил вас собрать. Благодарно кивнув, Матвей задумался. Вооруженный отряд рядом с границей. Это или местные повстанцы, навроде тех же Шахсевенов, или турки и их пресные. И те, и другие не сахар. Но с первыми, по крайней мере, можно договориться. Вода там есть? Так тихо уточнил парень у пластуна. «Родник имеется!» — кивнул казак. Стоянка у родника — это не засада, а привал. Выходит, их перемещения пока туркам неизвестны, и было бы неплохо, чтоб так оставалось и дальше. Тем временем сотник, дождавшись сбора всех командиров, коротко поведал об отряде возможного противника и, устало вздохнув, прямо спросил. «Что делать станем, казаки? Тут ждать неизвестно, сколько времени займет. Сходу нападать, ошибиться можем. А себя обнаружим, и вовсе беда случится может. Говори, Матвей, уже небось придумал чего?» Вдруг окликнул парня под Стремя. Нашли, блин, начальника штаба!» Фыркнул про себя Матвей и, тряхнув головой, вопросительно покосился на сотника. «Говори! Парень ты толковый! На всякие хитрости горазд одобрительно усмехнулся Гамолей. «Языка тянуть глупо, разом приметят, что один из них пропал», — чуть подумав, заговорил Матвей. «Сам я их языка не знаю, а знал бы, переоделся местным, до да пешком подошел». Но прежде стоянку ту окружить надобно на и всех кто там есть на прицел взять как наш человек голос подал так и стреляй Хе, это ты намекаешь что туда мне идти придется мрачно усмехнулся ахмедхан ну прости друже иного толмача у нас не имеется сам бы сходил но сам понимаешь я персидского языка от турецкого никак не отличу «Не умею!» — развел Матвей руками, смущенно улыбнувшись. «Толковая мысль!» — помолчав, неожиданно поддержал его толмач. «Если вы сумеете тихо стоянку окружить и всех на прицел взять, то и риску почти не будет. А понять, кто это, мне будет несложно. Пары слов достаточно будет». «Опасно!» — скривился Гамолей задумчиво оглаживая бородку. «Ха! В этих местах сотник! Просто жить опасно! Один раз живем!» — рассмеялся Ахмед-хан с какой-то злой обреченностью. «Значит так, десятник!» — произнес Гамолей, вперив в парня твердый тяжелый взгляд. «Ты это придумал! Значит, тебе толмача и беречь! Смотри, чтобы волос с головы его не упал!» «Сполню командир», — подобравшись, решительно кивнул Матвей. «Ахмед, поехали. Расскажу, как быть», — позвал он, разворачивая коня. «Погоди! Расскажи прежде, что задумал», — потребовал сотник. «Следом за ним пойду. А как бандиты его приметят, он в сторону от тропы отступит. Тогда я всех, кто к нему пойдет, видеть буду», — коротко доложил парень а вы пока вперед езжайте и начинаете стоянку охватывать. Ему ж еще одежу сменить надобно, на, — кивнул Матвей на Толмача. — Добре. Еще версту проедем и коней коноводам отдадим. Дальше только пехом, — быстро оценив несложный план, кивнул сотник. Так и поступили. Проехав еще примерно километр, Гамалий остановил отряд И казаки принялись гуртовать коней в цуге по десятку. Пластуны повели бойцов в обход стоянки, а Матвей и Ахмедхан занялись подготовкой к сольному выступлению. Быстро сменив свою одежду на какой-то старый, драный, но чистый халат, толмач натянул на голову цветастую челму и покосившись на оружие, мрачно проворчал: "Револьвер великоват, заметен будет". «Пистолет мой возьми!» — улыбнулся Матвей, доставая оружие. «Не жалко!» — не удержавшись поддел его Ахмедхан. «Так не на совсем отдаю». «На один бой!» — хмыкнул парень. «Вот так предохранитель сними и затвор передерни. А теперь, вот эту собачку придерживая, и курок плавно спускай. Теперь у тебя патрон в патроннике». И выстрелить ты можешь просто чуть сильнее на спуск, нажав. Ничего дергать и переключать не надо. Достал, навел и стреляй. Закончил он, показывая, как все это правильно проделать. А теперь слушай меня внимательно. Я так понимаю, что ты не шутил, когда сказал, что можешь персидский язык от турецкого с первых слов отличить, верно? Хе. Да какие ж тут коблису шутки! — фыркнул Талмач. — Да и разные это языки. У персидского основа фарси, а у турецкого — тюркский. — Вот ни хрена не понял, но на слово поверю. Отмахнулся Матвей, делая вид, что и вправду этого не знал. — То твоя епархия. Мое дело тебя прикрыть, пока остальные банду уничтожать станут. Так что, как только услышишь, что это турки или еще кто из тех же, — Сразу кричи и на землю падай. Главное, чтобы тебя в эту минуту на тропе не было. Упал и куда в сторону откатился. Остальное — моя забота. — Может, маузер возьмешь? — предложил Толмач, вспомнив про новую игрушку. Предложение было толковым. Автоматический карабин, пусть даже в таком урезанном варианте, давал возможность создать серьезный огневой заслон. Но Матвей, подумав, отрицательно мотнул чубом. «Нет, оружие неиспытанное, неопробованное. Опасно. Я уж лучше своим, проверенным». «А успеешь?» — усомнился Ахмедхан. «Затвор передернуть — дело не небыстрое». «Это смотря как дергать!» — хищно усмехнулся Матвей. «Не беспокойся. Я этот карабин с бою взял и под себя подогнал». Проверенный, не подведет. — Ну, смотри, казак, убьют меня из-за тебя. Стану тебе по ночам во снах мерещиться. Шутливо пригрозил толмач и, отступив на пару шагов, медленно опустился на колени. Сообразив, что он стоит лицом к востоку, Матвей понял, что он собирается делать. Ахмед хан, понимая, что рискует жизнью, творил последнюю молитву, вознося хвалу Всевышнему, и прося у него благословения. Такая молитва считалась особой и никакого соблюдения правил не требовала. Ведь перед смертью правоверный не всегда имеет возможность омыть руки и ноги и расстелить молитвенный коврик. Дав ему спокойно закончить, Матвей перекрестился, услышав слово «Аминь» и, вздохнув, тихо сказал, «Ты только сделай, как я прошу». Не стой промеж меня и врага, а дальше просто спрячься. Я управлюсь. Будь на твоем месте, кто другой усомнился бы? А тебе верю. Тепло улыбнулся толмач, и мужчины зашагали в сторону стоянки противника. Неся карабин на локтях, Матвей привычно вслушивался в раздающиеся над тропой звуки. В условиях ограниченной видимости Слух — главное подспорье, тем более в таких акустически активных местах. Любой шорох или стук отражался от скал и эхом разносился по округе. Они добрались до очередного поворота, когда из-за камней их окликнули тихим шипением. Придержав приятеля за локоть, Матвей подтащил его к валуну и, присев рядом с сотником, еле слышно спросил. Готовы? «Подождать надобно!» — качнул Гамалей головой. «Сигнала еще не было!» «А сигнал какой?» «Ворон каркнет!» «Пластуны должны крикнуть. Они казаков разводят!» «Добре! Тогда ждите, а я пошел место выбирать!» — проворчал Матвей и, легко поднявшись бесшумно, двинулся к стоянке. «Журчание родника!» Он услышал шагов за сорок до поворота, за которым и открывался выход к воде, где устроились неизвестные. Понимая, что в таком удобном месте какой-нибудь часовой или еще какой сторож обязательно должен быть, парень сошел с тропы и, вскарабкавшись на скалу, двинулся по ее склону к стоянке. Двигаясь не спеша, тщательно проверяя каждый камень, он добрался до края, и, выбрав удобную точку, осторожно высунулся. Благодаря своим маневрам, Матвей оказался над самым выходом к роднику. Там, на вытянутой вдоль русла площадке, парень насчитал 35 вооруженных мужчин, сидевших у крошечных костерков. Судя по всему, уходить они не собирались. Кони неизвестных стояли с треножинами, ниже по течению с торбами на мордах и бесседел. Устроившись поудобнее, Матвей плавно загнал патрон в патронник и, убедившись, что отдача не скинет его со скалы, принялся высматривать главного в этом таборе. Крепкий, дородный мужчина с окладистой бородой, повелительным жестом подозвал к себе одного из бандитов, и тот, подскочив, подобострастно поклонился всем своим видом показывая готовность услужить. Мужчина что-то приказал, и боец, еще раз поклонившись, кинулся куда-то к лошадям. а вот и главарь!» — мысленно усмехнулся Матвей. «Так, от выхода на площадку до крайнего костра шагов примерно двадцать. Значит, как Ахмету пойдут именно эти». Главарю труждаться не станет, не по чину, скрутят и приволокут. Значит, этих надо класть первыми. Плохо, что гранат нет. Парочки бы за глаза хватило. Кстати, о птичках. А чего это я таким удобным оружием не озадачился? Непорядок. Как вернемся, надо будет заняться. В свете грядущих событий вещь в хозяйстве весьма полезная будет. Так... Ведя про себя мысленный монолог, Матвей дождался хриплого крика ворона и зло усмехнувшись, плавно прижал затыльник приклада к плечу. Пластуны подали сигнал, что все бойцы заняли свои места и готовы к бою. Теперь осталось только дождаться выхода главного действующего лица. На тропе послышалось усталое шарканье подошв, и к стоянке вышел Запыленный, измученный путник. Глядя на согбенную фигуру, от которой буквально веяло усталостью, Матвей невольно восхитился. Во артист. Не знаю я, кто это, сходу бы поверил, что это просто бродяга. Между тем Ахмед-хан, привалившись к скале, принялся что-то бормотать, то и дело опоминая Аллаха. На первый взгляд со стороны казалось, что человек измучен жаждой и долгой дорогой и возносит хвалу Всевышнему, что позволил ему добраться до воды. Бандиты, для краткости Матвей решил называть их пока так, увидев бродягу, презрительно скривились и принялись перебрасываться какими-то фразами. Толмач, выпрямившись, обвел стоянку долгим, внимательным взглядом и вдруг улыбнувшись, громко выкрикнул. «Турки!» — вместе с этим словом над стоянкой раздался выстрел. Матвей, припомнив несколько известных ему фраз, уже успел понять, кто именно перед ним, и теперь только ждал подтверждения от специалиста по местным племенам. Но едва только Ахмедхан крикнул, как парень спустил курок. Тяжелая пуля из карабина ударила главаря в бедро, сбрасывая его с седла, на котором тот сидел. Одним плавным, но быстрым движением, передернув затвор, парень всадил пулю в грудь сидевшего у костра турка, а дальше над стоянкой загрохотали выстрелы остальных казаков. У родника сотня простояла два дня. Требовалось, как следует, допросить пленного турка и избавиться от трупов его подчиненных. К тому же во весь рост вставала проблема трофеев точнее трофейных лошадей. Бросать их в этих скалах, даже сняв всю узду, означало обречь на голодную смерть. От воды животные не уйдут, но есть здесь им было нечего. Да и вообще в этих предгорьях прокормиться могли только местные козы, легко находившие корм на отвесных кручах. Несколько небольших стад казаки замечали, двигаясь вдоль границы картины это вызвала у бойцов нездоровый ажиотаж. Но очень скоро они поняли, что для этих животных такой способ передвижения в порядке вещей. Но кони — это совсем не козы, а значит, кормиться на голых скалах не способны. Выход был только один — гнать добытый табун до ближайшего населенного пункта и продавать их по любой цене, пусть даже убыточной. Главаря турок допрашивали жестко, можно сказать, жестоко. В итоге он рассказал все, что знал, и еще немножко. В разговоре мелькнуло упоминание армянских поселений, и Матвей замер, словно обратившись в соляной столб. Вот теперь он вспомнил, о чем именно ему напоминали эти скалы. Через несколько лет османы примутся сгонять армян с их земель, и те попытаются уйти через ближайшие границы в Сирию. В итоге большую часть таких караванов, где-то в этих местах, турки, догнав, поголовно вырежут. Спасутся немногие. Людей будут резать словно скот, ножами, штыками или просто забивая насмерть попавшимися под руку камнями. Скрипнув зубами от нахлынувших воспоминаний, Матвей тряхнул головой, сам не понимая, с чего вдруг так завелся. Ведь лично его это никак не касалось. Более того, семьи, решившие уйти на территорию России, останутся живы. Но словно какое-то предчувствие не давало ему покоя. Еще раз встряхнувшись, парень отошел в сторону и, усевшись у костра своего десятка, взялся за чистку оружия. Для Матвея это давно уже стало чем-то вроде медитации. За этим занятием его и застал подошедший Ахмед-хан. Присев на камень рядом, Алмач устало вздохнул и, с интересом понаблюдав за ловкими, точными движениями казака, негромко проворчал. — На тебя глянешь, сразу понятно, что с оружием родился. — «И родился, и учился, и женился», — усмехнулся Матвей, ловко сгоняя на место затвор. «Казак без оружия и не казак вовсе, так? Название одно. Мы войной живем, с войны кормимся». «Любишь ты старые поговорки», — буркнул Толмач, иронично усмехнувшись. «А ведь войско ваше давно уже входит в реестр государственных, и поговорки эти смысл свой утеряли». — Знаешь, дружи, почему ни Кавказ, ни казачество никому покорить не удалось? — вместо ответа спросил Матвей. — И почему же? — заинтересовался Ахмедхан. — Да потому что и вы, и мы всегда пращуров помнили. Обычаи их блюли, сам знаешь. Ежели человек корни своего не помнит, то и силы за ним нет. это верно. Подумав, кивнул Толмач. «А ты чего такой смурной?» Вдруг сменил он тему. «Да так...» «Подумалось вдруг кое-что...» Ушел парень от ответа. «Подумалось? С чего?» Насторожился Толмач. «Ответь, Матвей, ты парень непростой. Я давно заметил. Ежели тебе что не нравится, значит, жди беды». «Зачем эти турки сюда пришли?» «Так все, как обычно. Безобразить, местных запугивать. Выходит, им не люди, им земля нужна. А зачем им эти скалы?» Задал Матвей следующий вопрос. «Это здесь скалы, а вон там, дальше, и плодородные земли имеются», махнул Толмач в нужную сторону. «А в остальном ты прав». Люди им не требуются. Они земли хотят. А вот зачем, не спрашивай, не знаю. Видать, есть там у кого-то какие-то планы. Но к чему это ты? Самому бы знать. Буркнул Матвей, уже жалея, что вообще поднял эту тему. Матвей, не скрывай, вижу же, что чуешь чего-то. Надавил Ахмедхан. Но — Чего ты жмешься, словно девка на сеновале? — Смешить тебя не хочу, — нехотя буркнул парень. — Смешить? — Это чем же? — изумился Толмач. — Уж прости, но я страхов глупых за тобой не замечал. А вот чутье на пакости разные имеется. Это я теперь точно знаю. — Откуда вдруг? — не понял Матвей. — А оттуда что решился тебе жизнь свою доверить и не прогадал. Помню, как ты умудрялся любого, кто едва оружие в мою сторону поворачивал снимать. Признаться не думал, что из карабина с такой скоростью стрелять можно. А такое без доброго чутья не сделаешь. Да и другие случаи помню. Знаешь, в моем деле чутье едва не первая вещь. Умеешь опасность чуять, — Значит, выживешь. Нет, не обессудь. Так и сгинешь. Больше скажу. Нас этому особо учили. — Занятно, — подумал парень, с интересом слушая откровение офицера разведки. — Выходит, и тут подобные методики имеются. Интересно, откуда? Неужели из Тибета или Китая перетащили? — Хотя, если вспомнить... Как тут пластунов натаскивают, то удивляться нечему. — Добре, слушай. Решившись, тихо ответил парень. — Помстилось мне, что года через четыре в этих местах турки людей словно скот резать станут. Стариков, детей, женщин. И люди те будут христианами. — Вот значит как! — протянул толмач с заметной растерянностью. Христиане. Что ж, давай думать. Езиды и тому подобные племена отсюда далече живут. Значит, это не местные. На территории Османской империи из христиан греки да армяне. Первых меньше. Они стараются поближе к своим землям держаться. А вот армяне тут со времен покорения армянского царства османами живут. «Гнать их не гнали, только налоги выше платили, да чиновниками служить не могли. Их вообще на службу брали, только если они ислам принимали. Выходит, их турки резать станут. Откуда ж мне знать?» Пожал Матвей плечами, тихо радуясь, что сумел заронить искру сомнения в мысли разведчика. «А ведь такое вполне возможно!» — задумался Ахмед Хан, Явно что-то вспоминая. Ходили слухи, что Ататюрк их решил в государстве серьезные перемены устроить. Но пока дальше разговоров не заходило. Да и к власти он так и не пришел вроде. «Не моя это епархия», — словно извиняясь, развел Толмач руками. «Османами совсем другие люди занимаются. И не моего уровня. Мне и тут забот хватает. Но подумать есть о чём. Боюсь, как бы видения твои пророчески меня оказались, мрачно закончил он. С чего бы? Ну, помстилась мне вдруг. Бывает такое. Уж больные места тут мрачные, Смущенно хмыкнул парень. Может, и помстилась? задумчиво протянул Ахметхан, продолжая размышлять о чем то А может, и вправду В библейских местах, побывав, сам пророчить начал. Пути Господни неисповедимы. Ты дружи прям как поп наш станичный, не удержавшись под дел его Матвей. Словесами из Писания сыплешь. Мудрые книги не грех и помнить, наставительно отозвался Толмач. Но сейчас я не цитаты из Писания вспоминаю, а некоторые известия что с османской стороны приходили. Назревает там что-то. Что именно, не знаю, но чует мое сердце, что что-то неприятное. Надо будет с местными армянами поговорить. Они с османскими многие в родстве состоят. Так что связи имеются. — Ну, у тебя, брат, из вороты, — хмыкнул про себя Матвей. Начал с глюков, а закончил проверкой оперативной информации. — Да, так будет правильно, — между тем продолжал рассуждать Толмач. — Как только эту историю закончим, к местным армянам пойду. — Ахмед, может, тебе коня, который получше оставить? — осторожно предложил Матвей, кивая на свои трофеи. — Чего за зря ноги бить? Да и быстрее верхом-то будет. — Нельзя мне, — грустно усмехнулся Толмач. Да и просто паломник никогда на коней не поедет. Самое большее на осле. Да и то не одобряется это. Такие люди должны пешком ходить. Мулла пешком? Удивился Матвей. Мулла не только примечать их бывает, принялся пояснять толмач. Иной сан, получив, принимается просто по сёлам ходить, святые тексты пересказывая. Не везде свой мулла имеется. И далеко не все крестьяне грамотой владеют. Точнее сказать, редко какой дыхканин ее знает. — Выходит, только пешком, — удивленно уточнил Матвей. — Да. — Так может, хоть сапоги получше возьмешь? Вон, стурок сколько сняли. Не унимался парень. — Вернемся, новые сандали исправлю, — качнул толмач головой, благодарно улыбнувшись. «Но за заботу благодарствую. Не забывай. Я тут что-то вроде бродяги и святого одновременно. А у таких людей богатой одежды или иного имущества быть не должно. Не нужно оно им». «Неужто у тебя тут вовсе никакого угла своего не имеется?» — не поверил Матвей. «Ну, нужно же тебе где-то дожди переждать или...» Просто одному побыть. А коль приболеешь, не приведи, Господи. Да и вещи кое-какие хранить тоже где-то надобно. — Есть одно место под Тегераном, — коротко улыбнулся Толмач. — Там вдова одна, крошечный домишко держит. Вот у нее я комнату и снимаю. Вдова в годах уже, детей не имеет. Из живности пара кур да коза. К тому же огород махонький. Тем и живет, да еще с меня за комнату несколько медиков имеет. В случае нужды туда и прихожу. Обычно зимой там бываю. Зимы тут не самые приятные. Дожди, иной раз и снег выпадает, и ветра холодные. Так что стараюсь там прятаться. А не проще тебе было купцом назваться? Тем более, что купец тут всегда в почете был. «Да и они много. Туда с караваном, оттуда с товаром. Для твоей работы самое оно». «Не все так просто, дружи», — тихо рассмеялся Ахмедхан. «Купцы тут это, можно сказать, каста, отдельное сообщество. Все всех знают. Давно уже не просто дружбой, а родственными связями повязаны. Детей промеж себя женят». И любое новое лицо — это первым делом конкурент. А конкурентов никто не любит. Ну, это если с серьезными капиталами влезать. А мелких торговцев кто заметит? Не уступил Матвей. Уж поверь, и мелких хорошо знают. Тем более, что в страну я попал как паломник. Мне пароли по положено не о золоте, а о духовном думать. Хм. «С такой ролью недолгой ноги с голодухи протянуть», — проворчал парень, поражаясь выверенности занимаемого разведчиком положения в местном обществе. «А вот тут ты крепко ошибаешься. Я хоть нечто среднее между бродягой и святым, но таким людям у местных принято помогать, и на ночлег пустят, и покормят, чем придется». Особенно, ежели ты умеешь святую книгу читать и готов за здоровье хозяев молитву вознести. А уж, коль можешь больного хоть как попользовать, то тебе полные почеты и уважения. Так ты ж вроде не Хаким, — напомнил Матвей, недоумевая, как могут сочетаться столь разные занятия. — Не Хаким, но в травах кое-что понимаю, — — Сам подумай. Я ведь по дорогам один брожу, а значит, и себя лечить самому приходится. — Излечишься сам, излечишь и другого, — понимающе кивнул парень. — Именно. — А ловко ты меня от своих мыслей увел, — неожиданно рассмеялся Толмач. — Мне и вправду интересно, как ты тут обитаешь, — пожал Матвей плечами. — Верю. Уж больно у тебя глаза внимательные были. Жаль, что тебя нельзя в нашу службу перевести. С таким помощником мне б многое под силу стало. Ну, прости, не умею я по-местному говорить, шутливо извинился матвей. Да и рожа такая, что только детей непослушных пугать не захочешь, а запомнишь. Да уж внешность у тебя приметная, нехотя согласился Ахмедхан. А в нашем деле... Это только мешает. Вот-вот. Будь ты купцом или караванщиком, можно было бы охранником назвать. А так от меня одни беды будут, быстренько согласился Матвей. Караванщиком у нас другой человек, туманно пояснил Толмач. А третий в купцы пробился. Не самый богатый, но и не бедствует. И много тут вас таких, не бедствующих не сдержал любопытство Матвей. «Хм, не поверишь, только трое!» — иронично хмыкнул толмач. К костру подошли казаки Матвеева десятка, и разговор увял. Парень, отлично понимая, что поднимать подобные темы при посторонних будет неправильно, не спеша закончил с чистки карабина и, достав из кобуры свой пистолет, принялся приводить его в порядок. Вспомнив, как Толмач выпросил у него маузер, парень задумчиво хмыкнул, задумавшись над тем, что среди его трофеев, стурок, имеется и небольшой браунинг дамского калибра. В хороших руках это серьезное оружие. Очередной переход прошел без приключений. По карте, имевшейся у сотника, выходило, что до исконных персидских земель Казакам осталось не так и долго идти. На данном этапе они находились на территории будущего Ирака. Сейчас вся эта земля имела условные границы. И то сказать, те же персы – ближайшие родичи арабов. А значит, в пограничных районах сам черт ногу сломит. Какой кишлак к какому государству принадлежит. Про всякие кланы, возглавляемые шейхами, и говорить не приходилось. У этих принцип был простой и незатейливый. Мои шатры стоят здесь, значит, это наша земля. И попробуй доказать обратное. С учетом наличия в любом клане пусть старого, но еще рабочего оружия, спор такой мог легко закончиться кровью. Именно на этом и играли британцы, французы и немцы. Продавая местным, оружие едва не по цене лома, а после получаю выгоду от торговли боеприпасами. Но самое главное, что, имея на руках толковое вооружение, кланы тут же начинали войну между собой. Уж взаимных претензий и споров у них хватало. В очередной раз, выругав себя за плохое знание истории, Матвей оглядел окрестности в трубу и, убедившись, что никого постороннего нет, снова задумался. Весь этот поход вызывал у него жесткое неприятие. Понятно, что командование таким образом выгрызало для российских войск достойное место. Но для этого можно было бы найти и более простой способ. Достаточно было просто дать команду казакам разнести какой-нибудь вражеский отряд. Благо в Персии их долго искать не надо. Впрочем, там, где правит бал большая политика, Его размышлизмов явно было мало. Не стоило забывать, что в этом времени при дворе политика делалась несколько иными методами. «Кто ближе к царскому уху, тот и прав», — грустно усмехнувшись, Матвей тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли, и, тихо выругавшись, оглянулся на своих подчиненных. Казаки отвечали ему спокойными, Твердыми взглядами сразу было понятно, что эта бесконечная езда начинает выматывать и их, но до настоящей усталости было еще далеко. Поравнявшийся с парнем Егор, утерев рукавом испарину со лба, сплюнул скрипевшую на зубах пыль и, выругавшись, негромко поинтересовался. — Матвей, ты-то у сотника карту смотрел. Долго нам еще? — Почти полстолько от того, что уже прошли, — прикинув, отозвался парень. — Да только ты не забывай, что начальство может и еще чем озадачить. — Это верно, — заметно помрачнев, вздохнул казак. — Устал я, друже, — неожиданно признался он. — Старый стал, тяжелый. И то сказать, последний у меня это поход. «Через год из реестра спишут. Погоди, панихиду заказывать!» — осадил его Матвей. «Тебе еще молодых учить!» «Мне?» — откровенно удивился казак. «А кому? Мне, что ли?» — фыркнул парень. «Ты вон в десятке только брови поведешь, а все уже исполняют. Так то кто реестровые!» «А что тогда про молодь говорить? Вот и выходит, что тебе их и учить!» «Не, дружи, не умею я», — резко ушел в глухой отказ Егор. «По мне приказ исполнить — первое дело, а вот думать, как правильно бой вести или учить чему — не мое». «Вот ведь чудо-юдо лесное», — усмехнулся про себя Матвей. «Боец каких поискать, а инициативы или умение руководить не на грош». «Ну, не можешь сам учить». «Опять приком помощником станешь?» — проворчал он, «успев заменить «не хочешь» на «не можешь». Обижать хорошего человека он не решился. Понимал, что это не просто блажь, а черта характера. Егор, будучи отчаянным бойцом, характер имел совершенно спокойный, можно сказать, флегматичный. Но при этом, в силу воспитания, воспринимал приказ любого начальника как истину в последней инстанции. По сути, это был идеальный исполнитель. Заместитель, о котором можно только мечтать. Ведь, получив четкие инструкции, он добьется их исполнения от остальных любым путем. Сильный, опытный воин пользовался непререкаемым авторитетом, и спорить с ним желающих практически не было. Так что в своих выкладках Матвей не сомневался. Во время выхода в летние лагеря быть ему первым заместителем при обучавших молодежь казаках. Да ему и самому было что показать. Ушрубиться в лаве и стрелять Егор умел отлично. Усмехнувшись в ответ на слова парня, казак снова утер выступившую испарину и, вздохнув, проворчал, бросив взгляд в бездонное южное небо. И когда только эта парилка закончится? ерила жарит так, что даже дышать больно. Радуйся, что нас не отправили в пустыню бандитов ловить, — усмехнулся Матвей, про себя отметив, что казак назвал солнышко старым названием. Вот где настоящая парилка была бы. — Бывал я в пустыне, — усмехнулся Егор. — Хм, про кора бога гол слыхал? «Конечно!» — удивленно кивнул парень, вспомнив странное природное явление посреди степей. Это и вправду была настоящая пустыня, окруженная степями, со своими дюнами, песчаными барханами и прочими пустынными прелестями. Откуда она взялась и почему, осталось неизвестным даже в его прежней жизни. Но все ученые сходились в одном — этот участок земли Настоящая пустыня, причем не отличающаяся от той же Аравийской или еще какой. — И как тебя туда занесло? — с интересом уточнил Матвей. — Случаем. Банду степняков гнали. — Людоловов. Долго мы их искали. Повадились сволочи детей да девок в нашей округе воровать да в Туреччину продавать. Выследили а после вдогон пошли. Перенять не получилось, вот и загнали их в ту пустыню. Тяжко пришлось, но бог миловал. Ни один не ушел, всю банду вырезали. Вот тогда и посмотрел своими глазами, что такое та пустыня. — И как тебе? — иронично поинтересовался парень. — Избави бог там еще раз оказаться. Истово перекрестился Егор. «Жуткое место!» «Как там люди живут, и помыслить не могу!» «Понятно, что они там у себя дома, но все одно страшно. Мы тогда едва все без остались. Едва вышли!» «Повезло!» Сочувственно кивнул Матвей. «Не то слово!» Всем десяткам в голос молились, чтобы отвел Господь смерть лютую зябко передернув плечами, вздохнул казак. Ну ежели уж там выжили, значит срок не пришел ваш философски проворчал парень, пряча улыбку. Матвей отлично понял, что казаки, увлеквшись погоней, с ходу влетели в пески пустыни и только догнав банду сообразили, где оказались. Что не помешало им уничтожить работорговцев. Ну а после, Когда горячка боя схлынула, они и ощутили все прелести пребывания в настоящей пустыне. Судя по рассказу, от края они отдалились не очень сильно, но и этого десятка хватило. — А кто тем десятком командовал? — чуть подумав, уточнил он. — Так Елизар! сыны его степняки скрали. Выкупать пришлось. Вот он с тех пор и... Взъелся на них. «Люто!» то вот ну как!» — удивленно протянул Матвей, припомнив своего учителя. Их разговор прервало появление толмача. Ахмед хан, придержав коня, поравнялся с Матвеем и, кивком поздоровавшись с Егором, негромко спросил. «Матвей, ты трофеи продавать станешь?» «Ну, так не с собой же их тащить!» — фыркнул парень. «Кони дома добрые, а винтовки эти и слова доброго не стоит «Не очень ты ласково о немецкой механике», — поддел его толмач. «В часах у них механика добрая, а оружие так себе», — отмахнулся Матвей. «Но признать надо, что сталь они добрую используют». «Круповская сталь на весь мир известна», — улыбнулся Ахмедхан. «Не слыхал». — равнодушно мотнул парень чубом. — Но сталь и вправду добрая. — Издеваешься? — изумился Толмач. — Ты ж механик. Тебе такие вещи знать сам Бог велел. — Мне интересно знать, из какого сплава та сталь сделана. А кто ее варил и на какой мануфактуре дело десятое? — отмахнулся Матвей. — Но точно тебе сказать могу, что в винтовках этих немцы... Тот же способ взяли, что и наш господин Мосин, только стебель затвора изогнули. — А тебе интереснее было бы, ежели б они самовзводные винтовки делали? — снова поддел его толмач. — Будь у меня сталь толковая для пружин, я бы ее и сам сделал, — отмахнулся парень. — Чего? — от удивления Ахмед хан едва из седла не выпал. «Ты?» «А что тебе не так?» — иронично поинтересовался парень. «Пистолет ты моей работы видел и даже стрелял из него. А теперь скажи, чем пистолет от той же винтовки отличается?» «Как это чем?» — не понял Толмач. «Длиной ствола, механизмом, патроном». «Верно. Только механизм там будет тот, который я в него поставлю». А для того мне толковые стали нужны, а все остальное — мелочи. — Ты еще скажи, что уже придумал, как это будет? — недоверчиво проворчал Ахмедхан. — чего там сложного? — продолжая улыбаться, поинтересовался Матвей. — Для самовзводной винтовки можно взять два способа. Один — от отдачи после выстрела, чистая механика на пружинах, а второй — Это когда порох, сгорая, по стволу проходит. Вот часть его можно в обратную сторону направить, чтобы он затвор выталкивал. Но для такого оружия порох добрый нужен, который при сгорании мало копоти даёт. Дорого встанет, — вздохнул Матвей, напуская на себя удручённый вид. — Чтоб тебя! — растерянно проворчал Толмач, глядя на парня изумлённым взглядом. «И давно ты о таком думаешь?» «Да вот как в походе время появилось, так и кручу в башке всякое», — пожал парень плечами. «Ладно, с газовым возвратом понятно», — помолчав, принялся рассуждать Толмач. «Хотя я и представить себе не могу, что там за механика должна быть. А вот та, что на пружинах, как ты ее себе представляешь? Просто». «Две пружины по бокам от затвора. На растяжку их ставить. И как выстрелил, так пуля в ствол, а затвор отдачи назад. Пружины растянулись и, сжимаясь, из магазина патрон подхватили и патронник его. Только казённую часть крепко переделать придётся. Деревянная отдача не выдержит», — задумчиво добавил Матвей. «А гильзу куда выбрасывать будет?» в бок отмахнулся парень. «Под затвором наплыв в казеннике малый сделать. Вот за него гильза закрайной цепляться и будет...» «Вот так просто?» — растерянно протянула Хмедхан. Ему, как офицеру разведки, сходу стало понятно, что подобное оружие сразу бы вывело страну на новый уровень. Но и опасность от такого изобретения он тоже отлично понимал, помня о технической отсталости империи от других государств. Удрученно покачав головой, Толмач взял себя в руки и, ухватив Матвея за рукав, тихо прошипел. — Ты, друже, не спеши своими изобретениями размахивать. И делать такую винтовку тоже не торопись. Не приведи, Господи, она кому из наших заклятых друзей попадет, все кровью умоемся. Mm — Угу. -hmm поучи свою бабущи варить фыркнул про себя парень кивая Я уж понял что самому такое не потянуть отозвался он Для себя самого еще смогу сделать а на продажу мануфактура нужна да ты смеешься что ли вдруг возмутился толмач я тебе русским языком говорю не делай пока опасно если уж так не ймется, господину Мосину поезжай, он сразу поймет, стоит твоя идея чего, или так, придумка занятная. — станет он со мной говорить, — грустно усмехнулся Матвей. — Он офицер, а я казак простой. Нет уж, первым делом сам сделаю, проверю все, а уж после и про столицу подумать можно будет. Но сначала придется пружины толковые искать или сталь подходящую. — Погоди, а для пистолета ты где пружину взял? — опомнился Толмач. — Так в Юзо в Кубате ездил. Там и сталь всякую брал, и уголь добрый для ковки Булата. Потому и долго делал. Всё пружин толковых свить не получалось. — Рехнуться с тобой можно! — растерянно проворчал Ахмедхан. — И много у тебя таких придумок? — С десяток наберется. — пожал Матвей плечами. — Да только в нашей кузне их не сделать. Точнее, можно, но уж больно долго делать придется. Да и дорого получится. Те же пружины, к примеру. Батя десяток стали всяких привозил, пока я толковую пружину сделал. Эх, пустили б меня в той же юзовке в цеха. вот где я бы развернулся, — мечтательно протянул Матвей. — И слава Аллаху, что не пустят! — проворчал в ответ Ахмед-хан. Тебе дай волю, такого придумываешь что сам Иблис ужаснется. — Будь моя воля, я б тебя за забором запер и все твои придумки под замок складывал, чтобы иностранцы не добрались. — Хе! Добрейшей души ты человек! — рассмеялся Матвей, ткнув толмача кулаком в плечо.